Глава пятнадцатая Двенадцать алмазных бутылок, давно уже пустых, стояли теперь на каминной полке. Музыкальная шкатулка хранилась среди наиболее дорогих иноку подарков в одном из шкафов. И за все эти годы, — подумал он не без огорчения, — ему так и не удалось проиграть весь набор композиций до конца, хотя пользовался шкатулкой он постоянно. Так много было уже знакомых, которые хотелось слушать снова и снова, что он едва перебрался за середину шкалы. Сиятели, все та же пятерка, прибывали к нему на станцию не один раз. Возможно, им чем-то понравилась эта станция, а может и сам смотритель. Они помогли ему выучить веганский язык, и, помимо разных других вещей, нередко привозили с собой свитки с литературными произведениями родной планеты. Без всякого сомнения, они стали его лучшими друзьями среди инопланетян, если не считать Улиса. Но потом они вдруг перестали появляться, и инок не мог понять, почему. Он спрашивал о них у других сиятелей, когда те пребывали на станцию, но так и не узнал, что случилось с его друзьями. Теперь он понимал сиятелей, их искусство, традиции, обычаи и историю гораздо лучше, чем в тот день 1915 года, когда впервые описал их в своем дневнике. Однако даже сейчас многие привычные для них идеи давались ему с большим трудом. С 1915 года Он встречал много сиятелей, но одного из них запомнил особенно хорошо — старого мудреца-философа, который умер у него в комнате на полу возле дивана. Они тогда сидели рядом, разговаривали, и иногда даже помнил, о чем был разговор. Старик рассказывал об извращенном этическом кодексе — одновременно бессмысленным и комичным, выработанным странной расой растительных существ, с которой ему довелось встретиться во время посещения планеты на другом краю галактики, далеко в стороне от привычных маршрутов. Старый сиятель выпил за обедом пару бокалов золотистого напитка и, находясь в прекрасном расположении духа, с удовольствием рассказывал случаи из своей жизни. Но вдруг, прямо посреди фразы, он умолк и резко наклонился вперед. Инок в растерянности протянул руку, но прежде чем он успел до него дотронуться, сиятель соскользнул с дивана на пол. Его золотистое сияние подтускнело, несколько раз мигнуло и исчезло совсем, оставив на полу лишь тело угловатое, костлявое, уродливое, тело чужеродного, одновременно жалкого и чудовищного существа. Более чудовищного, казалось инаку, чем все, что ему доводилось видеть раньше. При жизни это было замечательное создание, но теперь, когда пришла смерть, Оно превратилось в отвратительный скелет, заполняющий мешок из чешуйчатой натянутой кожи. «Видимо, — думал Инок, с трудом подавляя в себе смятение, — именно золотистое сияние делало его таким замечательным и красивым, таким живым, стремительным и преисполненным величием». Это золотое сияние было самой жизнью, и когда оно уходило, оставалось нечто ужасное, при одном только взгляде, вызывающее отвращение. Если этот золотистый туман и есть животворное начало сиятелей, то, очевидно, они носили его как окутывающий плащ, нечто вроде маскарадного костюма, скрывающего их истинный облик. И ведь как странно, они носили свое животворное начало снаружи, тогда как у всех остальных существ оно внутри. Под крышей жалобно стонал ветер, а в окно инок видел, как проносится то и дело закрывая луну, взбирающуюся по восточному небосклону, батальона рваных облаков. На станции стало холодно, одиноко, и это одиночество, казалось, простирается далеко-далеко за пределы привычного земного одиночества.